Глава пятая. Зачистка. Марк провел еще несколько экспериментов, и выяснилось, что новый иероглиф при вливании в него маны никуда ее не переносит, просто концентрирует в себе, а при соприкосновении со спрутообразным солнцем она тоже никуда не исчезает. То есть он больше как приемник и аккумулятор. В случае с первым иероглифом мана могла только тратиться. Она накапливалась до критического значения, и если не дать ей выход, деревяшка треснет, рисунок нарушится и все напрасно. Получается, среда красного кристалла служила прослойкой между этой дощечкой и живым организмом. Мана поступала сразу же в кровь. В кристалле еще присутствовали кое-какие запасы, и Марк использовал его из любопытства. Все работало, как обычная система из синих или зеленых. Были предположения, что он составлял всю базу маны, а не усиливал ее. Но тут один нюанс. Все магические твари, которых он встречал, имели для кристалла специальную сумку под сердцем. Была именно изоляция. Здесь же сращение. Он сильно сомневался, что Альтенда способен создать с нуля представителя другой расы. Это уже попахивало божествами и прочим таким. В мире инвестига не было богов. По крайней мере, упоминаний он не встречал. Следующие три дня компания Марка уничтожила живность в округе. Его не покидала мысль, что в Абисе Сприт был не единственной марионеткой второго попаданца. Характерная черта слуг — неспособность воспринимать боль. Сегодня у них важная миссия — уничтожить стаю Бата, что обитала на юге. Монстры забрасывали камнями стены и представляли угрозу для жителей. Бруно жаловался, что им не хватало селенок на убийство экзотиков. Из-за этого они вынуждены были убивать проходняк. Марк поставил перед всеми задачу в максимальные сроки избавиться от сильной живности. Они расширят безопасную область вокруг Ваабиса, а следом территорию зачистят голюди Бруна. В авангарде был он, просты все его парни. Кунс с отрядом боевых пенсионеров прикрывал тылы, следил за лошадьми и координировал в случае чего. В боя не всегда видна общая картина. К сожалению, Марк был единственным целителем в команде. Ли даже настаивал, чтобы парень ушел с передовой, так как его запас нужен на случай травм. Он частично согласился с аристократом и обещал покинуть поле боя, когда Мана достигнет определенного предела, какого не сказал. Сейчас Марк тратил по 200 единиц на низшее лечение. Это на треть круче, чем у официальных целителей. Прогресс немного приостановился, но он активно над этим работал. Была одна очень перспективная теория. Уступать однорукому Марк не хотел по нескольким причинам. Первая — это месть за Лавию, а вторая — дисторты. Те давали ему под кристаллами свыше 3000 дополнительной маны, Зачем бездействовать с таким запасом? Стратегически это неправильно. То, что пострадает он сам, в расчет не бралось. Дисторты позволяли применять магию на себе, тогда как обычный целитель такого не мог. И это еще одна причина быть на передовой. Они скакали на лошадях, попутно сея хаос. Тупорылые твари сбегались на запах человечины и сами того не замечая сбивались в кучи. Тут-то их и постигало разочарование в виде массовых огненных атак. К сожалению, у стен все еще много слабых монстров, и незаметно выехать не получилось. Потратив на хороводы порядка двух часов, они нашли относительно тихое место и дали лошадям передохнуть. Впереди предстоял тяжелый бой, пусть пощиплют травку. Лэнс вместе с другим напарником отправился на разведку. «Бата — сильный противник, но не в открытом поле, когда ты видишь траекторию полета камня. На улицах города или в лесистой местности с этим сложнее, никогда не знаешь, откуда прилетит. С другой стороны, и баты тебя отлично видят. Могут не дать подойти. Но Марк знал, что скорость перезарядки у них довольно низкая». «Идем, мы нашли их!» — вынырнул из кустов матерый повстанец. Они оставили лошадей с кунцевским стариканом и легкой трусцой, пригнувшись, побежали за Ленцем. Высокий кустарник скрывал отряд из девяти человек, но вскоре они подошли к равнине, где трава росла лишь по щиколотку. Желтое поле тянулось до самого горизонта. В детстве Марк часто видел, как местные крестьяне устраивали тут покос лядвинца и клевера для заготовки сена. В это время он любил развалиться где-нибудь на пригорке с книжкой и смотреть за мокрыми спинами работников. Затем, как постепенно растет полоса скошенной травы, а ее поднимающийся аромат привносил гармонию и спокойствие в мысли. Но все это в прошлом. Поле уже зацвело, а значит, в свежем виде их местные буренки не смогут полакомиться кормом. Как ему рассказывала Лавия, его надо скашивать до цветения. Он сжал рукоятку меча, смотря как вальяжно сейчас прогуливается стая Бату. Они насчитали 15 особей, семеро довольно массивных, остальные так, группа поддержки. «Цельтесь лучше, первый залп все решит», — обернувшись, сказал он всем магам. Расстояние позволяло произвести выстрел. Снаряд летел 50 метров, сохраняя все заданные характеристики — но дальше терял в убойности. Стоунболлы все же долетали и падали на землю, сохраняя материю, а остальные стихии либо развеивались, как огонь и воздух, либо теряли форму, расплескиваясь, как вода. Поэтому в драках предпочитали камни. К сожалению, не все бата находились в зоне поражения. Четверых они накрыли сразу, одного крупного и трех маленьких. Целились в туловище и в шею, так как голова у них достаточно крепкая. Не дав врагу опомниться, люди распределились на некотором отдалении друг от друга и на воздушной тяге быстро сокращали дистанцию. Щиты были наготове. Еще двое камнеплюя отправились на тот свет до начала драки. Отлично, осталось девять. Как раз каждому по уроду. В нападающих полетели первые снаряды. Кунца снесло в сторону, но с ним все в порядке, просто принял удар на щит. Марку вернулся отлетевшего в него булыжника, привязанного черной веревкой. Меч тут же ее перерубил. Он знал, что бата легко восполняют потерянный камень другим. Часть из них были носильщиками, и запасные снаряды всегда имелись под рукой. Он не стал убивать эту особь руками. Просто поджег фаерболом, пока та втягивала назад свой мерзкий язык. Надо сказать, огонь тоже неплохо действовал на вторгшихся тварей. Просто им не всегда получалось удачно попасть. Нужно целиться в центр тела, чтобы площадь поражения была больше. В противном случае пламя быстро гасилось. Праст сказал, что они справятся низшими заклинаниями, если что подстрахует. Магическая артиллерия проредила стройкам неплюев. Внезапность — хорошая карта, которую они грамотно разыграли. Оставшихся просто добили, разорвав на куски. «Это вам не в прятки по лесу играть», — со злорадством подумал Марк, глядя на мускулистые конечности, позволявшие быстро карабкаться по деревьям. Люди потихоньку забирали отнятое. «Все, как и в прошлых веках». Отряд задержался только, чтобы выпотрошить тушки. Улов оказался неплохой, попался даже один огромный кристалл. Марку не пришлось использовать дисторты. Было решено возвращаться, но с условием уничтожать абсолютно всех обывателей, чтобы увеличить КПД составшейся маны. На все про все ушло еще часа четыре, и под конец они так нагрузили лошадей, что пришлось самим вести их под устцы. Стражники тоскливо облизнулись, глядя, сколько добычи они везут, и, скрипнув воротами, пропустили внутрь. Марк подумал, как можно использовать конкретно его скунцем долю. В итоге решили организовать еще несколько точек раздачи еды. Под эгидой того, что Бифальт, мол, помогает всем, кто нуждается. Суммы, что они собрали с кристаллов, недостаточно, но семейный бюджет покроет остальное. Важен сам факт дележки с населением, как приобщение к совместной победе. Они долго спорили с братом и решили, что он должен прорываться наверх. Для начала надо было сделать его имя более узнаваемым, а в наступившем кризисе такая акция с едой – отличная идея. Популизм в Средневековье неплохо работал. В Рилгане не было политической свободы как таковой, но в некоторых моментах свою популярность можно было перевести в административный ресурс. Став некой прослойкой между двумя сословиями, они могли обеспечить себе новые связи со знатью. Те мало понимали, что творится там внизу, и если у них появится толковый посредник, способный решать проблемы, то это всем принесет пользу и даст Бифальту вход во многие дома. Другой способ — это брак, но Беф сказал, что не планирует в ближайшее время жениться. Марк думал, тут скорее другая причина — Купец не хотел появления нового рычага давления. Пока же в Штрайхбекер, Штрейхбекер незачем отдавать врагу ниточки, за которые можно дергать. Что ж, рациональный подход. «Заведу семью, когда эта падаль сдохнет», — запив кушанье сказал Бифальт. «К тому же нитьба еще не предполагала решения всех проблем». Претендентов на главенство в новой семье могло быть несколько, и только что влившийся в рот недавний простолюдин явно не подходил на роль лидера. Важен лишь беззаговорочный контроль. Хватит зависеть от милости других. Высшее знать сразу отметалась, Там все строго. Но вот средняя группа дворянства вполне подходила. Причем не захудалые чмошники, а кто-то посерьезней. Но об этом они еще подумают. Сейчас у них в приоритете обеспечить узнаваемость купца не только по бренду дорогих сигарет. Банда Крижина держала слово и не нарушала границ. Марк, в свою очередь, ежедневно работал, что называется, в поле, уничтожая с утра живность, а во второй половине дня занимаясь насущными делами. Он возобновил заброшенные химические опыты. Синтез различных кислот и щелочей шел полным ходом. Хоть во всем городе и царили беспорядки, в Розалии был небольшой оазис спокойствия, и Марк надеялся, что тот постепенно расширится. Самостоятельно вступать в борьбу с другими бандами они не рискнули, нажили бы себе опасных врагов. К сожалению, помочь всем сразу не выйдет, тут важны приоритеты. Ему надоело вариться во всех этих дрязгах и проблемах, поэтому немного науки во время всеобщего бедствия не помешает. Он не страдал синдромом спасителя, и сейчас ему требовалось талика личного спокойствия и отдохновения. Через пару недель Бефальт сказал, что в некоторых районах стало безопасней. То, что отряд Марка далеко отодвинул угрозу от стен, освободило боевой ресурс внутри города, и сформированное новое управление из купцов и знати отдал распоряжение о патрулировании улиц а также произвело набор в добровольные магические дружины, следящие за порядком ночью. Разрозненные силы потихоньку консолидировались в одном месте и приобретали форму. Ворота все равно запирали на ночь. По вечерам до стен иногда доползали безобидные одиночки. Но утром и днем теперь все желающие могли покинуть Ваабис и добраться до других городов. Правда, уже на свой страх и риск, Сопровождать эти караваны никто не собирался. Остатки аристократии тут же воспользовались данной привилегией, объединившись в сильные группы для похода. Самое благонадежное место сейчас — это юг, там, где была зона трех портов. Путь долог, но если выбирать между безопасностью в будущем и удобством в дороге, понятно, что выберет благоразумный человек. Таким образом, потенциальных защитников режима внутри города-крепости стало еще меньше. Печатный станок работал круглосуточно. Марк приставил к нему шестерых голюдей, и те пахали в три смены, не покладая рук. Стопка отпечатанных новеньких книг потихоньку росла. Он любил иногда лично контролировать процесс, вдыхать запах краски и свежей бумаги. Пальцы у зеленокожих покрылись чернильными кляксами, Но на судьбу никто не жаловался. Платили щедро, а в такое время найти работу тяжело. Рутина так захватила, что Марк не заметил, как прошел целый месяц. Возникло ощущение, что столица совершенно забыла о существовании Ваабиса. И не только у него одного. Сначала ходили разговоры, что вот-вот нагрянут, пришел же маленький отряд. Кричали, что уже отправлена почта, что там знают, как тут все плохо. Это утихомирило особо рьяных погромщиков. Однако сейчас все опять грозило выйти из-под контроля. Было убито несколько патрульных магической дружины. Новая администрация обратилась к Бруно с просьбой предоставить армию голюдей для защиты богатых районов. На что тот ответил, что это не его проблемы. Они не мальчики на побегушках и подтирать чужие задницы не собираются. Да и разборки с бандами ему не нужны. Ведь когда все закончится, придут к нему, а дворяне и купцы умоют руки. Поэтому глава шпионской сети не проявлял особого энтузиазма. Марк в каком-то смысле его понимал. Одно дело защищать город от внешней угрозы, а другое впрягаться в ненужные конфликты ради чужих интересов, ставя под вопрос собственное будущее. На секундочку, у Зеленокожего была семья с малолетним ребенком. Если честно, удивлял сам факт, что Бруно из вроде бы достаточно закрытой группы голюдей так пекся о защите горожан. Он вполне мог забрать с собой всех сородичей, способных передвигаться и эмигрировать на юг, но не стал этого делать. Хотя причина в другом. Марк мыслит обо всем с позиции людей. Это чистокровному, везде будут рады. А вот таким меньшинствам, как зеленокожие, сложно найти приют. Ваби стал их вторым домом, можно сказать, этнической столицей, где к ним еще более-менее хорошо относились. В остальных частях Рилгана терпели только богачей с огромным влиянием на диаспору. К нищебродам относились подозрительно. Тюрьмы ломились от притока низкорослых преступников. Но тут, по мнению Марка, были виноваты не только зеленокожие, но и вся система в целом. Голюдям, как и любой другой человеческой расе, были свойственны те же мирские черты, что и остальным. Желание быть принятыми обществом той страны, где ты живешь. Желание проявить амбиции, реализовать себя. Когда ущемляют твои права, самый быстрый способ достигнуть уважения — совершить преступление. Не каждый был готов ждать, унижаться, просить, искать всевозможные лазейки, особенно молодые. В случае с Бруно сошлись многие звезды. Сейчас он был объектом для подражания. Марк видел, как на него смотрел молодняк. Он был символом, за ним хотелось идти. Во многом тут играла большую роль его способность видеть дальше, чем простодушные сородичи. Годы руководства шпионской сетью развили в нем такие качества, как прозорливость, способность видеть перспективу там, где остальные находят лишь убыток и потерю времени, умение организовывать подчиненных, мотивировать их и не жмотиться на награду. Марк слышал, что у него в команде своя система поощрения — Если ты впахиваешь на результат, то был шанс пробиться и получать больше, чем остальные. А пока Марк учился в Рилгане, хитрожопый Праныра всячески развивал свою экономическую базу. Сейчас можно было сказать, что Бруно имел ощутимый политический вес и влияние. «Решение остаться в Абисе – хороший ход», – рассуждал Марк. «Так Голють укрепит свои позиции даже среди обычных горожан, заставит их смягчить взгляды на зеленый народ. Его отряд уже благоволили как спасители человечества, и, надо сказать, это не всем нравилось. Парень рассказывал, что отношение старейшин к нему несколько охладело. Здесь ощущался след длинной партии, что пытался разыграть зеленокожий, но получится ли у него достичь своей цели? Доброхотов, умеющих только критиковать, всегда хватает, а желающих подставить ножку так и подавно. В любом случае, Марку было интересно, чем все закончится. Сегодня на редкость мирный денек. Экзотиков они не нашли, но уничтожили много простых монстров. До постоянно открытых главных ворот еще далековато, но мир и спокойствие снаружи уже чувствовались. Он быстро обмылся в душевой, специально сконструированной для их домика в Розалии. Пот и усталость сменились свежестью и желанием поработать в лаборатории. Если честно, его все сейчас устраивало. Когда знаешь, что будет завтра, всегда легче жить. Синтезированная вода уходила в водосток, а оттуда в старую подземную канализацию. За столом его ждала запотевшая кружка кваса и такой же запотевший пузатый бифальт. До того, как он что-то скажет, Марко прокинул половину в себя ощущая каждой клеточкой этот божественный хлебный напиток. «Все, теперь я готов выслушать тебя», вытерев рукавом домашней одежды рот, сказал он. «А то твоя кислая рожа вот-вот все испортит». Он присел рядом с братом. Тот ты прав, новости неоднозначные. В общем, пока ты отсутствовал, произошел небольшой переворот. Главой Ваабиса стал Голють».